Глава 3 Оставив Никиту с мамой досматривать шоу, оба двинулись покорять субботу. В планах у них был выбор планов. «Надо ж сперва в тепло упасть, наверное», — долбя застывшую лужицу, предложил Андруша. «А к тебе не...» Ярослав знал, что после развода родителей и переезда мамы с хахалем в разумное, Андруша живет сам. К тому же его квартира вызывала учет только положительные ассоциации. В студенческие годы эта двушка вмещала в себя до 15 одногруппников Андруши. А тот факт, что, как и на всем журфаке, 80% из них составляли одногруппницы, делал тропу до дома Ярика, до двери номер 22, не зарастающей. В свою очередь, Че был желанным гостем в инкубаторе разврата, коим неусыпные соседи считали эту фабрику молодости. Если называть вещи своими именами, Андруша даже ревновал гостей к Ярику, так как заметил, что именно визит Че становился компаниообразующим. Татуированный штурвалами и акулами приятель всегда приходил не с пустыми руками, медленно пьянел и был единственным в компании, кто умел играть на гитаре. Несмотря на склонность Че к похабным шуткам, студентки видели в нем отличного парня и без задней мысли порой позволяли делать себе массаж. По их логике, раз он не вставляет зубы, хоть и может, значит, его не очень беспокоит своя внешность, значит, для него не так важно нравиться девочкам, значит, он не озабоченный, значит, не будет приставать. Но это и была ставка на простоватого весельчака скобрезника который прятал за непосредственностью желание подпустить жертву поближе. Своим исполнением выхода нет, он делал девушкам массаж души, а потом и не души, а потом и не массаж. Какие только невероятные, правдивые истории не случались у Андруши дома в то время. Не исключено, что об одной из них старые друзья скоро вспомнят. Но если это и случится, то точно не в хорошей квартире, как условно называли сию точку начитавшейся Булгакова завсегдатой. Но сегодня Андруша Ярика не пустил, честно сославшись на неохоту сидеть дома. Правда, умолчал, что ему неохота сидеть дома именно с Яриком. Вообще, журналист был человеком гостеприимным, но не настолько, как Ярослав в гости приходным. Кроме обязательного урона в виде разбитых стаканов и залитого чем-то липким пола, Че постоянно впаривал видосы, про которые врал, что они смешные, а также засиживался, не замечая поток, вежливо его выгнать. Ну, какому Андруши такое понравится? «Вот ты кайфолум!» — хлопнул себя руками в карманах пальто Ярик и попытался соблазнить друга распевными фантазиями сказателя Былины. «Думал, потрещим, фифу накажу тебя, новый Версус под пивко позырим. Да ну не клюй ты мозг, суббота!» «Пошли в колдырню!» — убедительно предложил Андруша, который по субботам так называл любое заведение общепита. «Только чур не в Топтыгина!» предупредил Че. Вообще фраза «только нефтоптыгин» была неотъемлемой частью беседы белгородцев, обсуждающих, куда пойти посидеть. Тем более для долгожданной встречи старых друзей. Когда-то посещение этой сети пиццерии считалось делом элитарным, потом культовым, потом попсовым, потом безысходным. Сейчас же заведение стало символом беспринципного нищебродства — никогда не пустовало. Сходить туда, что, подарить открытку с уже напечатанным поздравлением или назвать попугая Кешей. Не ночью. Ну Таптыгин имел две характерные особенности. Во-первых, там было дёшево, во-вторых, сердито. Андруша считал, что всё-таки скорее дёшево. Ради сытной пиццы за 100 рублей флегматичных официанток можно и потерпеть. Тараканы попадаются в основном в первых блюдах, а шанс получить по от контингента значительно уменьшается, если не заглядывать посетителям в лица после девяти вечера. Ярик же сдобный блин с майонезом за пиццу вообще не считал. Зато считал, что хамство персонала и тесноту не оправдывает даже сносное недорогое пиво. Плюс у него там однажды увели телефон вместе с пальто. Спустя пять минут Андруша и Ярик подходили к ближайшему таптыгину. Оно вон ведь как, утренник, проведенный с бывшей женой, оказался для Ярослава непредвиденно затратным на элементы. Об этих расходах он вспомнил, как только произнес название бюджетной пиццерии. Да и Андруша всем своим красноречием сел на чашу весов с вывеской Таптыгин, ведь денег он брал только на посещение супермаркета. а карточку вчера постирал с бумажником и курткой. К тому же сама куртка ещё не высохла, и Андруша надел в магазин старую, двустороннюю и для приличного заведения, чересчур драную. У входа на месте швейцара расположилась компания гостей заведения с кокетливо стоящими на макушке чёрными шапками. Молодые люди судачили об амурных предпочтениях прохожего, назаправившего штаны в ботинки. Правда, стоило Андруша и Ярику поравняться с парнями, на их диспут упала гильотина тишины. Так, подобно монархам, входящим во дворец в обрамлении шеренг, гвардейцев, они проникли в Топтыгин и выдохнули. «Все как мы любим», — оценил обстановку Ярослав, упрекая друга, что притащил его в этот рассадник жлобов. Но пути назад не было, поэтому Че решил расслабиться и получать удовольствие. К тому же один из двух свободных столов, находясь в углу, анонсировал спокойствие, а аромат пиццы своей добротой окончательно смирил Ярослава с участью быть посетителем Таптыгина. Первым делом он для затравочки снабдил Андрушу информацией, что скоро разбогатеет на одной идее, и пошел в туалет, оставив друга один на один с этой новостью. Заинтригованный Андруша, Взялся прикидывать, с каким родом деятельности Ярика может быть связана заманчивая перспектива. Он знал, что Че работает поваром в каком-то отеле и лобает по кабакам в группе. Что касается кулинарного промысла, то денежная идея, скорее всего, могла касаться канала на Ютубе. Ярик давно замыслил вести там шоу «Кулинингус», где собирался показать тысячу и один способ доставить удовольствие едой девушке в Белгороде. С рецептами, адресами, продажи редких ингредиентов, ценами и тестами заведений. Даже нарисовал лого в стиле Роллинг Стоунс. Но решил, что это мелко, и развил аппетиты до рестораторских. Или Ярик как раз про это? Неужели он договорился с Депо сдать ему списанный вагон для превращения в кафе? Некогда он трясся от идеи фикс установить в парке настоящий вагон с кондовыми столиками и купе, напечатать стилизованные билеты за вход, брать деньги за каждый час поездки по маршруту Белгород-Москва, до Курска, мол, 100 рублей, до Орла – 200, до столицы – все 400. С возможностью проносить с собой провизию. Увы, искры энтузиазма Ярика так и потухли на лавках и парапетах. Местах, где он любил обсасывать тонкости прожектов с Андрушей. Помимо работы, Ярослав играл в одной группе на гитаре. Но благодаря музыке он мог резко разбогатеть только одним способом – продать басиста и ударника на органы. Дверь уборной хлопнула, и Андруша не ошибся. Возвращался довольный Ярик. Короче, тема такая. Довытировая салфеткой пальцы, Че снял рассказ с паузы. «Помнишь, как-то писал, что переведу тебе штуку, если напишешь Тани-Тани?» Нога Тани». только не писала а звонил в три часа ночи. Поддался ностальгии Андруша. «Ну, не суть. Смысл, что мне как-то надо было себе запретить». Ярик поднял руку, завидев очередную официантку. Надо было недельку выждать, чтобы хоть раз первая написала. «Вот у людей проблемы». Вспомнил про невынесенный пакет с бутылками Андруша. Ну, раз мне ничего не пришло, значит, прокатило. Да как сказать, прокатило. У неё днюха на следующий день была. Ну, я подумал, это не считается, если поздравлю, потом психанул. Ну, в общем, теперь в чёрном списке у неё. И думаю тогда с утра. Вот я рак, ну мог же неделю не писать. А как, если она онлайна постой? Дразнит овца. «Вот ты маньяк!» Андруша не ожидал обнаружить мякоть подчёрства Яриковой коркой. «А потом думаю, почему она меня может в чёрный список внести, а я себя не могу? Почему нельзя запретить себе писать человеку, которому писать хочется, но которому писать не надо?» Возмутился порядком вещей Ярик. «Ничего так было бы, но как можно запретить себе?» Андруша сжал зубы, чтобы не думать об обезьяне, а о постыдном сообщении в одну ночь на 8 марта, когда поздравил куратора группы и пожелал ей послушных студентов и упругих ягодиц. И я, короче, расписал, как бы могло выглядеть такое расширение для ВК или Вайбера там. Я и так шарил, но на курсы по веб-развертке пошёл. фаня другам помог. ТРПР, 8ДР, ну и вот. Че придвинулся и предоставил экран телефона. «Зацени, с помощью этой проги можно блокировать контакт от своих сообщений и звонков. На любое время, какое хочешь, выбираем «Андрей». «Автозапрет. Семь дней». «Так если что-то срочное?» Андруша убрал руки с клетчатой столешницы, так как на слово «срочное» упало меню, которое наконец-то принесла официантка «С бейджем Кристина!» «Здравствуйте, девушка, а можно сразу заказать?» «Одну ветчина-грибы, одну с беконом и курицей и два чешских!» Продекламировал Андруша бодрым от предвкушения голосом. Кристина пошуршала карандашом и удалилась, оставив Андрушу наедине с пламенным запалом «Че». «Что срочное? Самый прохаванный?» «Если срочное или припекло написать, то покупаешь разблокировку». в этом вся соль сумму сам выставляешь в начале например смотри так семь дней 1000 теперь неделю писать не смогу тебе или за штуку придется отдавать залог за разблокировку или полтинник или 10000 сколько сам решил чтобы останавливало написать это не штуку тебе пообещать переводит человек на наш счет ясен пень и вот еще можно выставить что если тебе первым напишут то блог снимается. «А на это на ваш счет переводит?» Андруша округлил глаза до нулей. «Так слушай, долго рассказывать, ну, в общем, получил же в итоге патент на франшизу. Осенью поехал в Москву на форум. Там стартапы, инвесторы и степами из контакта тер. Они такие, ага, мы вас услышали, взяли контакты. Ну, думаю, хоть с Игорьком в Москве встретился, потусил». Вдруг Андруша, как бдительный филин, резко повернул голову. Убедиться в том, что приближающиеся шаги принадлежат официантке. Кристина начала раскладывать на столе принесённое. «С морепродуктами чья?» «Два-два». «Что?» «Два-два». «Не поняла». «Ничья, мы такую пицу не заказывали», — расшифровал глум Ярослав, гордясь, как ловко сумел сориентироваться, отвечая на вопрос. нормально сказать никак?» – буркнула Кристина и лениво ушла исправляться под гаденький смех шутника. «Так вот», – дождался Андрушиного взгляда Ярик. «Грю, патент сделал, чтобы идею не украли». Услышав непотребное для такого случая «украли», Андруша улыбнулся свойству Ярика ни при каких обстоятельствах не материться. «Ярика, выпускника ПТУ, футбольного фаната», обладателя мизинцев, уязвимых для углов. Ярику удалось почти поровну разорвать два треугольника недорезанной пиццы, и на волне успеха он подытожил. «Должно зайти! Полезная тема!» «Фиг знает, если прижмёт, позвонить можно, или СМС, или с другого аккаунта». Не стал сдерживать брызги демотивационного гноя друг-скептик. Тем торжественнее били Яриковы барабаны. Ведь он, чтобы не сглазить, не стал посвящать Андрушу во все тонкости его зарождающегося бизнеса. А между тем зубастый до выгоды недояпи неделю назад сорвал джекпот. На Че, а точнее на Ярослава Липича, вышли представители всенародной соцсети. Мужчина с солидным автором предложил лично обсудить покупку прав на приложение и варианты сотрудничества. Встреча была намечена на послезавтрашний понедельник в столице. Также право тайне посмеиваться над недооценкой Ярик имел благодаря оплаченному москвичами купе до столицы. Сперва творение проходило под рабочим названием «Бывшая», но создатель непатриотично изменил его на «Эксблок». Он ладонью прибил к колбу мысль, что если видел одежду, на которой было написано что-то по-русски, то чаще всего это были семейные трусы. Ещё в его детстве девочки ходили в футболках и джинсовых куртках с надписью angel Видя такую, перед Ярославом возникал прекрасный образ крылатого посланника Бога. Но когда он представлял ангела, вышитого кириллицей, у него появлялось чувство, что он на утреннике, где девочке не достался костюм ангела. Или вспомнить его детскую футбольную команду. Тогда мало кто хотел майку со своей фамилией на русском. Непонятно почему, но если у тебя на спине написано «Не Чипоренко», то тебе даже никто не даст пас. Но чем может быть полезен «Не Чипоренко» в атаке? Зато если написать «Не Чипоренко», то сразу понятно, кто на поле главная звезда, от кого исходит основная угроза. Не Чипоренко! Этот малый явно не привык проигрывать. Да пусть X блок будет. С лицом топ-менеджера корпорации одобрил Андруша. Ярик вознёс свою кружку и получил по ней Андрушиной. По улыбке и бегающим зрачкам собеседника Че догадался, что тот распробовал его творение и уже принюхивается к кормушке. Но Андруша возбудился не от запаха процветания. Его щекотала идея проверить, не ответила ли Алена. С трепетом начинающего Роколова, запустившего руку в норку, он вытащил из кармана телефон. Спустя пару манипуляций Андруша погладил взглядом цифру 2 рядом с сообщениями. Прикрыв пальцем текст, убедился, что одно из них принадлежит Алёне, и убрал заряженной интригой телефон обратно, до подходящего момента. Игривое настроение велело вылить на Ярика ведро своих забот, чему Андруша и предался. Стараясь не грузить человека тем, что волнует его действительно, он наперво рассказал о работе, досадной близости букв «З» и «Х» на клавиатуре, своей опечатке в заголовке «Вместо новых квартир белгородцы получили халупы», последующем увольнении корректора Ксюши Поповой, а также об истории с покером. его и стекло. Но, отыскав резервы воли, Андруша повторять не стал. Чай и теплее, и дешевле, аргументировал он свой выбор. Яриков натиск уговоров угостить был могуч, но Андруша сдюжил и в охмелю нетерпения отправился на крыльцо, покурить, но главное изучить Алёнины ответ. Три смайлика. Я оценила. Завтра в Дубай улетаю до 30 -го. если гости отменились. Ещё могу уговориться прийти к тебе вечером. Задаченный курильщик перечитал три раза, чтобы всё понять и ничего не упустить. Он-то совсем забыл, что Алёна полтора месяца хвасталась планами отдохнуть с мамой в Эмиратах. Поначалу он не обращал на её трёпы внимания, так как поездка ещё чёрти когда будет, а потом при слове «Дубай» инстинктивно уходил в себя или его изначально мало интересовали разговоры на темы никак с ним не связанные, прям как всех. Андруша редко имел удовольствие выбирать между приемом у себя более чем приятной ему девушки которая к тому же сама напрашивается и выходным, проведенным в компании старого доброго друга, а Ярик и в бильярд не дурен сыграть, и в клубе под польских панков угореть горазд и знакомству с новыми Аленами, не такими жадными до себя, может поспособствовать. Парень докуривал, осознавая свою значимость и нарасхватность. Симулируя муки выбора, приохивая, мол, вот же сколько всего навалилось, Андруша расплылся в канабиоидной улыбке. Другой бы в таком настроении часов наблюдать не стал. Но ему пришлось. Так, полтретьего. Ещё часа полтора на подумать есть. Прикинул Андруша и возвратился к Ярославу.